Десятое. Разрыв в тучах держался лишь какую-то пару часов. Солнце вывалилось на небо неожиданно, вопреки всем предсказаниям синоптиков. Оно опалило столицу и часть области, местами температура поднималась до 25 градусов в тени. Могло ли такое быть? Конечно, нет. Лежа с пеленутым ремнями внутри мчащейся медицинской машины, я со всею ясностью осознал это ответ — кара за мой грех. Возгордился я на мгновение, перешел черту в отношениях с Богом и тотчас был наказан. Нельзя Бога никогда о ерунде просить. А что такое был укус бешеного пса для несчастного монаха? Пустяк, безделица, может быть, легкая смерть. Что такое была гордыня моя, как не вызов? Я был наказан, а вместе со мною были наказаны за компанию и миллионы людей. Сколько пожаров за это краткое солнцестояние случилось, сколько помешавшихся от жары нетрезвых граждан попрыгало из окна, сколько выкидышей, сколько необоснованных пощечин, выговоров, инфарктов, тепловых ударов, телефонных ошибок, испорченных документов, сколько было кружек теплого пива, сколько скисшего молока. Но Бог хоть и припугнул, но вовсе не оставил меня. Дождь-то пошел в самый раз, в самое время хлынул. Если бы Влад Данилович догнал скорую хотя бы на одну минуту раньше, непонятно, чем бы и кончилось. Проскакав наперерез полями, он выскочил на шоссе, когда уже хлестало вовсю. Оказавшись на своей загнанной лошади метрах в сорока от машины, он выстрелил из ружья и не попал. Крикнул что-то. Шофер обошел его, и мокрый всадник остался позади на дороге. Машину немножко занесло, белые таблетки посыпались на пол. «Зачем это он стрелял в нас?» — спросил студент. Примерясь, как бы получше наклониться и собрать разлетевшиеся во все стороны белые кружочки. Совсем обалдел? По медицине из двухстволки полить А если б попал? «Да ну, глупости!» — отозвался плечистый садист. Он, наконец, оторвал от халата пуговицу и протягивал ее бледному студенту на ладони взамен таблетки. «Попал бы он, жди! Знаешь, какой первый симптом ревности? Не знаешь. Руки трясутся, понял?» Я лежал и смотрел в металлический вытянутый потолок машины. Металась игла на пластиковом шланге. По потолку сильно дробил дождь. Мне было невыразимо грустно. Мертвая собака ведь так и лежала там, под забором, с открытыми глазами. Сейчас Влад Данилович развернет своего коня и воротится домой, а там Елена. Я представил себе, как они встанут в комнате среди изящной мебели, оба с заряженными двустволками в дрожащих руках, и будут разговаривать о праве на любовь и истинной вере, будут кричать друг на друга, а потом, вполне может быть разом, спустят все четыре курка. Впрочем, дождь под дождем человек всегда спокойнее проточная вода отгоняет демонов пока доскачет до поселка хозяин вся дурь выкипит спасибо господи а